Маруся и Баграм Маруся приехала на том же поезде, в том же вагоне и даже с той же приятной молоденькой проводницей. Разница была лишь в настроении пассажирки. Маруся выпорхнула из вагона, как птица из клетки, и тут же увидела стремительно идущую ей навстречу пару. Рядом с дочерью шагал, держа ее за руку, высокий мужчина. Он показался Марусе таким красивым, что она затрепетала. Он напоминал кого-то до боли знакомого. «Ну, конечно! Флоринда Аритузи. Рост, осанка, походка! Один в один!» Увидев мать, Агата подпрыгнула и кинулась к ней через людской поток. Дунню, ну як ты?» От волнения, перейдя на Ридну Мову, спросила Маруся. Агата молча обняла ее и прижалась к румяной, теплой после вагона щеке. Марк смотрел серьезно, лишь ярко-синие глаза слегка щурились. Маруся засмущалась. Агата поспешила их познакомить и потащила на улицу. Пока они ехали по городу, Агата спрашивала о бабушке, делах на заводе. В общем, дала время немного оклематься от вида шикарного мужчины. Они заехали поесть в небольшое кафе на Малой Морской, и там огорошили ее тем, что приехала она не просто так, а на свадьбу племянницы Софии Корц. Пока Маруся приходила в себя, Марк с кем-то поговорил по телефону и доконал бедную женщину сообщением, что завтра ее будут знакомить со всеми чадами и домочадцами в ресторане израильской кухни «Савив» на большой конюшенной. Это было уже слишком. Мысленно перетряхнув три раза свой маленький чемоданчик, Маруся обнаружила в нем, кроме ночнушки и халата, скромное платьице, что называется «на каждый день», и кофточку в комплекте с черными шерстяными брючками. Поглощая шарлотку, Маруся то бледнела, то краснела от осознания предстоящего ей неминуемого позора. В конце концов, дочь заметила ее близкообморочное состояние и, наклонившись, шепнула «Ты чего, мам?» Никак струхнула от обилия родственников. «Не бойся, они хорошие». Маруся глянула с недоверием. «Может, не надо в ресторане? Может, как-нибудь по-простому? У меня нарядов, кроме домашних, ни одного!» Агата довольно улыбнулась и чмокнула маму в щеку. «На квартире тебя ждет сюрприз! Будешь у меня краше всех!» Марусю доставили до квартиры бабушки Наты, предупредив, что там ее ждет Муся, и, наконец, отбыли. Заслышав шум, Муся вышла навстречу из кухни. Увидев, что явилась своя, Муся подошла поздороваться. Маруся подняла кошку и потрогала круглое брюшко. «Ого! Да тебе скоро рожать! Совсем чуть осталось!» Муся мяукнула, соглашаясь. В комнате Маруся нашла обещанные сюрпризы. Их было целых три. Темно-красное платье, лаковые лодочки и... Она не поверила глазам, Светло-коричневая норковая шубка. Такая легкая и пушистая, что у Маруси перехватило дыхание. Ну и кто тут, бедная провинциалка? Она быстро надела платье, встала на каблуки накинула шубу и покружилась во всей красе перед зеркалом. В нем отразилась такая шикарная женщина, что Маруся залюбовалась. Маруся ты, Маруся, люблю я твою вроду! Тихонько пропела она, оглядывая себя, и тут. Раздалось громкое мяуканье. Маруся обернулась на кошку и в одну секунду поняла, что та решила окатиться прямо сейчас. Баграм Закарян уже неделю и два дня был в бешенстве. Еще немного такой работы, и идея открыть гостиницу к началу сезона накроется, как говорят русские, медным тазом. За время длиннющих новогодних праздников рабочие окончательно развратились И возвращаться в нормальное состояние, похоже, не собирались. Сегодняшний день грозил стать худшим из худших. Все, что можно испортить, испортили. Все, что можно испоганить, испоганили. Он приехал после обеда и увидел работников, передвигающихся, словно мухи, обрызганные дихлофосом. Баграм на всех наорал, построил в колонну по четыре и отправил к чертовой бабушке до завтрашнего утра пригрозив, что уволит без содержания каждого, кто завтра явится в непотребном виде. Потом еще раз осмотрел результаты сегодняшних трудовых усилий и пришел во взрывоопасное состояние. Работы по электропроводке были почти завершены, но оказалось, что провода соединены не сваркой, пайкой или опрессовкой, и уж, конечно, не клеммами, а обычной скруткой, при этом алюминиевая вместе с медными. Это было выше его сил. Минуты три Баграм рычал от бессильной злости, а затем начал все переделывать. Громкий стук в дверь раздался, когда он стоял на стремянке в трех метрах от пола и устанавливал на кабель зажимные клемники. Баграм выругался и продолжил работать. Стук раздался снова, еще громче и настойчивей. Если это прораб вернулся, то ему конец. Баграм подошел к двери и рывком распахнул ее, готовясь к страшному. За дверью стояло волшебное видение, и таращило на него испуганные глаза. «Телефон есть?» — выпалило видение. Баграм молча вытащил телефон. «У меня кошка родить не может. Куда звонить?» Баграм оторопела, пожал плечами. «Боже, я тут ничего не знаю. Телефон забыла в кафе или непонятно где». «Муся маленькая, котята вылезти не могут, крупное должно быть. Круглосуточные ветеринарки у вас есть? Далеко бежать?» Ошарашенный Баграм слушал этот бред еще пять секунд, потом отобрал телефон и спросил, куда идти. Видение икнуло и показала рукой. Баграм прошел в комнату, посмотрел на кошку и велел нести теплое одеяло, чистые тряпки, ножницы и вазелин. Через полчаса... Трое крошечных котят уже сосали молочко, а утомленная Муся дремала, изредка поднимая голову, чтобы убедиться, что потомство не расползлось. Маруся, не менее утомленная, чем новоиспеченная мамаша, смотрела на спасителя круглыми глазами, растеряв от волнения все слова. Баграм понял ее состояние и спросил, «А чай у вас есть?» Маруся улыбнулась, ямочки на щеках вспыхнули, И сердце Баграмма ухнуло в пропасть. «Чаю у нас много. А еще сушки с маком и сухарики. Будете?» За чаем. Они узнали друг о друге много интересного. Маруся рассказала, как очутилась в Питере и почему осталась без телефона. Баграм поведал, почему решил открыть в этом доме гостиницу. И еще о том, что сюда приехал из Москвы, где 25 лет строил дома и вместе с женой растил дочь. Потом... Жена объявила ему, что у нее появилась возможность уехать на работу в Америку и благополучно отбыла. Как оказалось, не одна. После развода он решил перебраться ближе к дочери, которая вышла замуж и обитала в Петербурге. Здесь строилось много чего, работы хватало. Но в скором времени Баграм загрустил. Зять работает в гостиничном бизнесе. Он и предложил купить помещение и открыть мини-гостиницу. Баграм загорелся попробовать себя в новой сфере и сходу ввязался в дело, которое на поверку оказалось не таким простым. Но сработало именно так, как и предполагалось. Скучать стало некогда. «А откуда вы знаете, как роды у кошки принимать? У родителей в Мартуни. Это город такой в Армении. Так у нас всегда были овцы. Я отцу помогал, вот и научился». Маруся смотрела на этого мужчину и думала... Да ничего она не думала, просто смотрела и любовалась, без всяких дум. Баграм тоже смотрел и не мог оторвать глаз от ямочек на нежных щеках, смешливого рта, веселых и внимательных глаз, завитка волос над лбом. Она так и не сняла красное платье и лодочки. Похоже, это и был ее главный выход.